Уровень 37. Пролеты между этажами казались бесконечными. Разутые ноги с каждым разом отправляли сигнал б о л и из п я т о к прямиком в мозг. Я бежал и бежал, только и успевая поворачивать направо, чтобы опять не с т е с ь вниз по бетонным ступеням. Наконец добежав до первого этажа, я остановился. Выхватил зажатые в подмышках кроссовки, ловким движением всунул ноги и на ходу застегивая куртку, поспешил на улицу. Срочно нужен свежий воздух. Выругиваясь, я плечом с размаху открыл парадную дверь и вываливаясь наружу, чуть было не скатился кубарем по ступеням. С опаской подняв голову, я посмотрел в окно Макса и увидел его силуэт. Или не его. Развернувшись, я быстрым шагом пошел прочь. Что со мной? Что только что я видел? Ты видел меня. последовал ответ. Остановившись как вкопанный, я с у н у л п а л е ц в у ж н у ю р а к о в и н у и, чтобы л о м о ч е й задергал вверх-вниз к и с т ю руки. Ты что это? Реши уши прочистить, мой дорогой, чтобы избавиться от меня. Тогда можешь смело воспользоваться туалетным у т н к о м и залить химию п р я м и ком в у ж н у ю р а к о в и н у Голос звучал так отчетливо и так громко, что я начал искать собеседника, вертя головой. Твоей Сейчас проверим. С этими словами я со всего р а з м а х у д а л себе кулаком в ухо. Ай, как больно! Действительно сказал голос. Что тебе от меня надо? Что всем от меня надо? Я почти кричал, не обращая внимания на ошарашенных прохожих, старающихся обойти меня стороной. Твои воспоминания. Что же еще? Конечно. Голос принадлежал тому заносчивому типу из машины, который выследил меня, потом тыкал моим досе, ь ссылаясь на то, что у них есть на меня все. Мне казалось, что я начинаю сходить с ума. Зажав руками уши, я издал нечеловеческий в о п Все звуки куда-то исчезли. в о ц а р и л а с ь полная тишина. Я был все так же во дворе посреди холодного вечера. Все так же ездили машины. Мир продолжил свое существование. На звуки Бу! раздался голос в моей голове. Поскользнувшись, я упал на лопатки и ударился головой об оледеневший асфальт. Сука, как больно! больно. п е р е д р а з н и в а л голос в голове. Будешь вести себя как ребенок, еще фокусы покажу. Так что на твоем месте я бы взял себя в руки. Приподнявшись на локтях, я увидел огни от мигалки, заезжающего во двор полицейского бобика. На твоем месте я бы д е л ноги. Перевернувшись на бок, я собрал в с ю в о л ю в кулак и, поднявшись, побежал в противоположную сторону. Звуки вернулись и с и р е н а э х о м о т р а ж а л а с ь от с т а л и н к и заполняя все пространство. Гражданин, срочно остановитесь, иначе мы применим силу, сказал полицейский через сигнально-говорящее устройство, привлекая слишком много внимания. о к на одно за одним загорались, и любопытные жильцы стали выглядывать, что там происходит. А происходит там вот что: я со всех ног удирал от полиции, а водитель Газанов мчался за мной сбоку по дворовой дороге. Перепрыгивая через детские качели и лавочки, я бежал словно гонимый бесом, и только смех в моей голове напоминал, что голос никуда не делся. Он ждал. Завернув за угол здания, я выбежал на проезжую часть. Ноги несли меня в неизвестном направлении, наплевав на встречный трафик автомобилей. Водители сигналили. Одна из машин завижав по крышками в последнюю секунду чуть не сбила меня с ног. Оттолкнувшись от капота черной и н о м а р к и н а м и г я увидел испуганные глаза водителя. Беги, ф о р е с т беги! Я еще могу музыку ставить. Как д о т н о с и ш ь с я к тяжелому року? Голос в голове н а м и г пропал и включилась музыка. Теперь я бежал в сопровождении гитар, барабанов и ревущего вокала. п е р е л е т е в через ограждение, я уцепился краем кроссовка за металлический выступ и обрушился на землю. Отпружинив руками, я снова встал и побежал. Во мне о т к р ы л о с ь второе дыхание. Я бежал и не оглядывался. А барабаны в моей голове все ускоряли темп, словно говоря: беги, беги, беги, и я бежал. Очутившись около входа в метро, я сбил с ног студента, утнувшегося в телефон. Услышав какую-то ругань вслед, я еще больше ускорился и, наконец, забежав в темный переулок, я сбавил шаг. Я был бы рад, если бы в этом темном переулке меня ждали бандиты, но меня ждала вещь пострашнее. Разговор с этим голосом в моей голове.